глава 11. Старый тюремщик дома камней был хорошо проинструктирован. Бессмертная не хотела рисковать жизнями сарнов, но она очень хотела, чтобы Изир оказался в подземной цитадели, поэтому надзиратель, как только показался Изир, тотчас скрылся. В узком коридоре, ведущем в неприступный подземный крепость, притаились невидимые гвардейцы с оружием наготове. Черная фигура, пройдя по коридору, остановилась у серой стальной двери за которой находились Дея и Грайт. Стрелки приборов, присоединенных к датчикам, висевшим на стене, судорожно задергались. Термометр застыл на самой низкой точке. И Зир распространял вокруг себя ауру абсолютного холода. «Грайт, Дея, отойдите подальше от двери. Как только она исчезнет, немедленно выходите», донеслась до сознания узников мысли Зира. Черная фигура подняла руку и коснулась стальной двери, которая зашипев начала растворяться. Еще мгновение и дверь исчезла, осталось лишь клубящееся облако пара. Да я неуверенно шагнул к проему, боясь обжечься, но как ни странно, пар не был горячим. Она быстро прошла через облако в коридор, лишь на миг испытав легкий приступ удушья. След за ней вышел Грайт. У нас будут покровы? – спросил он. Нет. Мать вновь стала палить из лучеметов, и покровы должно быть повреждены. «Вам придется идти так. Держитесь ближе ко мне». «А мы сможем пройти сквозь каменные стены?» — с сомнением спросил Дэй. «Я не верю, что это возможно». Вместо ответа Изир молча указал на дверь их камеры, которая теперь была такой же черной, как он сам. Дэй замерла, увидев на черной поверхности белые силуэты двух фигур, ее и Грайта как раз в том месте, где они прошли через нее. от дверь веяло таким ледяным холодом, что стены вокруг покрылись синим, а свет ламп начал тускнеть. Ты почувствовал удушье, когда проходила через дверь. Такое же удушье ты почувствуешь, когда будешь проходить через стену. Не встали, не в камне нельзя дышать. Нам надо идти. Уэр пошел вперед и через несколько шагов из-за двери соседней камеры Вырвался тонкий светлый луч, скользнувший по его черному покрову. Это была очередная попытка исследовать его. Изир спокойно прошел дальше, а луч исчез. «Неподалеку притаились невидимые гвардейцы», — предупредил Изир. «Мать Сарнов приказал им беспрепятственно пропустить меня, но они могут попытаться задержать вас». Это было вопиющим нарушением приказа матери, но гвардейцы, испытавшие непреодолимое презрение к людям и гордившиеся тем, что из тюрьмы дома камней не удалось ускользнуть еще ни одному заключенному, направили на Грайта и идеи невидимое оружие. Изир протянул руку вперед и тишину внезапно разорвал дикий вопль агонии. Огромная фигура сарна, такая же черная, как и Изир спотыкаясь появилась откуда то из пустоты и тут же рухнул на пол покрывшись слоем замороженных кристаллов черный палец изира описал круг и мертвые тела остальных десяти гвардейцев возникли из небытия теперь бежим скомандовал эр и все трое поспешно приблизились к узкому дверному проему ведущему во внешний коридор Зир повернул направо, затем еще раз направо, и они оказались в длинном туннеле с низким потолком. Один подъемник, другой. Шахты были пусты, а кнопки вызова кабин отключены. Наконец беглецы отыскали работавший лифт, но в этот момент в главном коридоре послышался шум шагов, зазвенело оружие. Шестеро гигантских сарнов приближались к беглецам. За спиной они носили антигравитаторы. И они могли лететь по воздуху, но для этого каменные коридоры были чересчур узкими, и сарны толкались, переругиваясь. Изир коснулся кнопок управления подъемником в тот момент, когда резкая вспышка огня высветила полутемный коридор. Крайт, скорее нажми эту кнопку, скомандул Уэр. Я не могу сделать это сам. Видишь, как сразу почернела дверь, едва я протянул к ней руку. Действительно, дверь стала абсолютно черной, и от нее исходил ледяной холод а лампочки системы управления бешено мигали. Грайт нажал одну из многочисленных кнопок, и черная дверь, бесшумно открывшись, впустила беглецов в кабину. Лифт начал стремительно подниматься. «Теперь все зависит от того, успеем ли мы выбраться из дворца», задумчиво произнес Уэр. «Сарны в любой момент могут отключить механизм, и тогда нам придется нелегко». «Как страшно завывает воздух в шахте!» тихор побормотал Дэя. Только бы мать не успела вычислить, в каком лифте мы едем. В этот момент движение лифта прекратилось. Грайт обнял Дею и крепко прижал ее к себе. Айзир внезапно плавно оторвался от пола кабины и медленно поплыл вверх, повиснув в воздухе почти у самого потолка. «Только не касайтесь меня», – телепатически предупредил он своих спутников. Внезапно под полом кабины раздался долгий свистящий звук и Уэр облегченно вздохнул. «Мать опоздала! Она отключила лифт, но мы уже успели подняться наверх!» Он плавно опустился на пол. Дверь открылась, и беглецы вышли в коридор, освещенный лампами, укрепленными на поблескивающих золотом янтарных стенах. Бегляцы оказались на самом верхнем этаже дворца Сарнов. А глубоко под землей мать Сарнов задумчиво смотрела на экран компьютера. «Интересно!» – никому не обращаясь, произнесла правительница. Он заморозил электронику дегритизатора, это понятно. Но что бы случилось, если бы я не отключила питание прежде, чем он выбрался наверх? Матерям городов это было совсем неинтересно. Они ждали от своей повелительницы решительных действий. Но бессмертная не двигалась. Она не видела никакого смысла в том, чтобы бросить против Изира Грайта и Дэй и своих гвардейцев. Она уже убедилась, что у Эзира нет уязвимых мест. И теперь она считала, что лучше всего подождать отчета ученых. И именно знание было той силой, в которой мать сейчас нуждалась. Знание и сила, которой она уже обладала, и жесткий контроль за материалами, утечка которых сделала возможным появление неуязвимого изира,